Глава седьмая Его приостановил мелодичный оклик. «Коля, стой!» От белого здания школы бежала со всех ног Оля Гладкова. Он не остановился, наоборот, зашагал еще быстрее. Внутри полыхнуло от возмущения. Вот только этого не хватает. Нашлась спасительница, ничего не знает про него, а туда же брать на поруки. Всегда была такой задавакой, больше всех ей надо. Староста класса, медалистка, отличница — Всегда в чистой форме, с белоснежным воротничком и манжетами. «Да что она знает о моей жизни?» — исправлять вздумала. Ничего ей не надо, так же, как и другим. Просто перед всей школой хочет выпендриться, какая она хорошая. Из дверей после звонка выплеснулась живая волна, бурная и крикливая, выкатилась из школы во двор. Мальчишки, побросав портфели, лупили ногами по потрепанному мечу. Девочки засвистели прыгалками, только взлетали вверх ленточки, косички, передники. Малышня носилась с криками по траве, выплескивая бурную детскую энергию. Колька с хмурым видом большими шагами торопился вдоль забора, не обращая внимания на крики, несущиеся в спину. «Пожарский! Коля! Стой!» Вот пристало на мою голову, проворчал он под нос и прибавил шагу. Но сзади его уже нагонял стук легких туфелек. «Коля, я тебе кричу, кричу, а ты меня не слышишь!» Оля задохнулась от быстрого бега. «Ты чего убегаешь? Я же помочь тебе хочу!» В ее голосе звенело отчаяние. «Чем помочь? Перевоспитать, а потом на собрании дружины хвастаться, какая ты молодец! Я тебе не золотая медаль, Гладкова!» «При чем тут медаль?» Оля еле поспевала за широким шагом парня. «Я не для медали стараюсь и не ради хвастовства. Мы же с тобой с первого класса вместе, я знаю, какой ты хороший!» «Всегда помогаешь, ни с кем не дрался и не воровал. Наоборот, всегда мальчишек разнимал, угощал меня конфетами, я же помню». От ее слов Кольку обдала горячим стыдом. «Куда пропал тот хороший мальчик? Как из пионера и мушкетера превратился он в форточника, на чьих глазах сегодня ночью убили беспомощного человека? Как докатился он до позорного бегства от милиции ночью по крышам?» Николай замедлил шаг. Но чего он взъелся на девочку? Она ведь не догадывается, в каком болоте он погряз. Оля, обрадованная успехом, зачастила. «Ты не обращай внимания на Лидию Михайловну и совет дружины. Им бы только собрание проводить. А я тебе искренне хочу помочь, по-настоящему. Я совсем не осуждаю тебя. Наверное, есть причины, почему ты на мальчиков из соседней школы напал и продукты на месяц чужие съел». Колька уже почти раскрыл рот, чтобы проговориться Оле, как приключилась эта дурацкая история. Но она неосторожно продолжила. «Ты для меня всегда товарищем останешься. Мне все равно, что у тебя отец дезертир и что ты с шестиклашками учишься. Я понимаю, что нелегко. От этого ты излишься». Девочка осеклась, поняла, что в торопях надавила на больное место. Да так неаккуратно, что от ярости лицо парня превратилось в застывшую жуткую маску. «Отвали, Гладкова, чтобы я не видел тебя больше рядом. Убирайся к черту! Воспитательница нашлась!» Просипел он чужим осевшим голосом. «Коля, я не то сказала, я же хотела как лучше!» Оля залепетала, растерявшись, какую же глупость она ляпнула. Но бывший одноклассник ее уже не слушал. Он сиганул через ограду, нырнул в незнакомый двор, только бы не видеть красивое лицо Оли, ее растерянный взгляд. Парня колотила от слов девочки, будто влепила она ему звонкую пощечину. Он шел, не разбирая дороги, ни домой, ни в заброшку ему не хотелось. Нет для него места, где можно передохнуть, от навалившихся забот, без лишних вопросов и разговоров. Еще и красавица Оля, как назло, пристала к нему со своим перевоспитанием. Девочка же шла за ним поодаль, не решаясь подойти. Никак не получалось у нее подобрать нужные слова, чтобы Колька начал с ней разговаривать. Горожане прятались от наваливающегося дневного зноя, детей позвали на обед, старики отдыхали в прохладе квартир, даже собачонки предпочитали лежать в теньке кустов, вывалив язык. И только Колька отмерял улицы злым шагом, а вдалеке незаметно для него семенила Оля с непривычки спотыкаясь о свой же портфель стройными ногами. Двор, еще двор, заброшенный пустырь. Куда он так спешит? Яростный толчок в спину уронил Кольку на землю в осколки кирпичей и стекол. «На, получай! Будешь знать, как со своими оборвышами лазить в наш район! Вмажь ему хук!» От следующего удара разлился звон в ухе. Пинок по ребрам второй, Колька не успевал уворачиваться, только прикрывал голову руками. Но нападавшие в лицо и не метили, лупили с ожесточением по спине и бокам. Он крутанулся и ухватил рукой за лодыжку одного из нападавших. Это оказался круглоголовый старшеклассник и его дружок, которые давеча отняли у Светки продукты. Из-за них-то все его неприятности». От боли и гнева на обидчиков Колька распрямился, как стальная пружина, изловчился и стукнул кудрявого прямо в нос. Тот, взвыв от боли, взмахнул рукой, зацепил булыжник и треснул с размаху Кольку прямо по макушке. От удара перед глазами поплыла чернота, тело налилось ватной слабостью. Боли от удара в нос он не почувствовал, только удивился теплой соленой влаги на губах и подбородке. «Что это, слезы?» «Вы что делаете? Вы чего? Милиция! Остановитесь двое на одного!» Крик девушки спугнул хулиганов, они бросились в рассыпную подальше от пустыря. Оля присела рядом с лежащим на земле Колькой, вытянула из кармана платок и попыталась промокнуть ему рану на голове. «У тебя кровь на лице, не шевелись, я за помощью!» «Не надо!» — отшатнулся Колька. Алые пятна на белоснежном платке напомнили ему о мучительном мгновении этой ночи, о смерти старика с блеклыми глазами. Он оттолкнул руку девушки, с трудом поднялся и побрел прочь. «Коля, ты что? Как ты себя чувствуешь?» Она упрямо шла рядом, пытаясь подставить ему свою руку для опоры. «Это же тот парень, с которым ты подрался. За что он тебя?» «Коля, нужно идти в милицию. Нельзя этого так оставлять. Он ведь чуть тебя не убил». «Не лезь не в свое дело. Убирайся!» – выкрикнул Колька. Вернее, ему показалось, что выкрикнул. На деле это был стон, полный боли и отчаяния. Оля застыла с платком в руках, не понимая, что происходит. Что за тайны у Пожарского с соседскими мальчишками, и почему он то слушает ее внимательно, то отталкивает, хотя сам еле держится на ногах. Колька ускорил шаг и неожиданно запрыгнул на подножку трамвая. Ослабевшие пальцы чуть не соскользнули с поручня, после удара тело моталось с стороны в сторону. Но он должен избавиться от ее внимания, эта красивая девочка не должна его видеть слабым и побежденным. Трамвай покатился под горку, набирая скорость. Красивое лицо с изумленно приподнятыми широкими бровями плавно проплыло мимо. Оля растерялась, шагнула вслед за трамваем. «Но куда? Тоже прыгать на подножку? Хороша была бы староста выпускного класса. Хулигана не исправила и сама безобразничать чуть было не начала. Как же ей повлиять на Пожарского? Первым делом стоит поговорить с его друзьями и соседями». Может быть, через них она найдет подходку прямому мальчишке? Но в квартире на улице Володарского, где жили пожарские, никто не отозвался на дребезжащий звонок. Игорь Пантелеевич был на работе, Антонина Михайловна с Наташкой ушли в детский мир стоять в очереди за детским пальтишком. Оля вышла во двор, но там было пусто. Мальчишки убежали смотреть на экскаватор, который прибыл на соседнюю улицу, чтобы расчищать площадку под строительство новой многоэтажки. Светка в одиночестве копошилась в свежей траве, пытаясь соорудить из лопуха и травина к огромную кастрюлю с супом. «Привет!» — лицо девочки показалось Оле смутно знакомым. Она присела рядом, прямо на землю. «Здравствуйте!» — вежливо отозвалась Светка. «Ты из этого дома?» — сдержанный воспитанный кивок в ответ. «А с Николаем Пожарским знакома?» «С Колей?» «Осторожный кивок!» «Мы вместе учились с ним раньше, в одном классе. А он тебе нравится?» «Коля хорошо относится к ребятам помладше». «Да, хороший», — тихим эхом отозвалась Светка. Оля рассмеялась. Взрослая девица пытает мелкую школьницу, а та молчит, как партизан. Девушка вытащила из кармана фартука блестящие фантики от карамелек, которыми угощала подруг в школе. «Хочешь, научу тебя делать секретик». Светка аж просияла. Девочки во дворе редко принимали ее в свои игры». свысока, посматривали на довесок, а она, привыкшая больше к мальчишеской компании, рабела и тушевалась в игре в дочке матери. Здесь же не просто обычная девчонка, а красивая старшеклассница предлагает научить ее увлекательной игре. Смотри, берешь большой лист, заворачиваешь в него фантики. Можно стеклышки или красивые камешки. Это твой секретик. А потом зарываешь секретик так, чтобы никто не видел. Держи, попробуй. Я не буду смотреть, куда ты спрячешь. Оля протянула очарованной собеседнице стопку фантиков и большой лист лопуха. Демонстративно отвернулась. Девочка, трепеща от восторга, завернула нежданное богатство в подвявший лопух, для надежности перемотала его травинками и спрятала в глубину под торчащие корни березы. «Секретик готов». «Теперь ты хозяйка секретика. Его надо проверять каждый день». Оля улыбнулась при виде раскрасневшегося лица малышки. Светка довольно облизнула губы. Настоящий страшный секрет распирал ее с позавчерашнего дня. Всю легенду об украденных продуктах тетке рассказал Санька, приняв на себя бурю возмущения. Девочке только и надо было что кивать. Но с тех пор ее беспокоило несколько вещей. Ее любимчик Колька во двор носа не показывал. Тетя Тоня ночью плакала за стенкой. Санька ходил с мурной, отнекиваясь от просьб поиграть или помочь с уроками. Хотя в обычные дни он с огромным удовольствием объяснял названной сестренке обожаемую им математику. Светки недавно исполнилось семь, и не могла она еще всему происходящему дать объяснение. Но по общей гнетущей атмосфере, от которой тревожно давила под горлом, она догадалась, что вранье про украденные продукты принесло ребятам много забот. А начались они с нее, вороны и растеряхи. Страшное чувство вины не отпускало девочку ни днем, ни ночью. А самое ужасное, что поделиться им было невозможно. От такой тайны Санька лишь отмахнется, хотя сам же и заварил эту кашу. А тетка, если узнает правду, точно выставит за дверь племянника с довеском. Вот уже несколько дней девочка страстно желала наконец-то хоть с кем-нибудь поделиться настоящей историей, чтобы снять груз со своих хрупких плеч. А красивой девушке Оле, Колиной однокласснице, кажется, можно доверять». «У меня есть еще секретик!» Детский голос стал еле слышным. «Ты никому не расскажешь?» Коля понимающе закивала головой. «Честная пионерская!» «Честная пионерская, Света!» «Ты можешь мне все рассказать!» Коля и Саня подрались с ребятами из-за меня, из-за того, что я разиня. Бросила сетку с пайком и в классике прыгала. «У тебя украли эти продукты?» «Да!» и брови сдвинулись от неприятных воспоминаний. «Забрали два мальчика, старших, и съели!» Колька и Санька с беспризорниками их наказали, подрались. Чтобы тетка не заругала и меня на улицу не прогнала, мальчишки сказали, что это они все съели. А это не они, это те хулиганы из подвала. Кудрявый и другой, без волос. Я из-за них в грязь упала. Хорошо мне Санька ночью постирал чулки и заштопал. Уля замерла. Вот это детский секретик. Теперь понятно, почему Пожарский так упрямо отказывается от помощи. Никакой он не хулиган. и ничего не воровал, а наоборот молчит, чтобы скрыть Светкину историю. Но как же теперь ей поступить? Рассказать все Лидии Михайловне значит подвести девочку и не сдержать обещания хранить секрет. Да и не была уверена Оля, что для пионер вожатый это что-то изменит. Отец-дезертир, даже такого повода для нее достаточно, чтобы избавиться от пожарского. Лидию Михайловну, сухопарую и резкую, волнуют грамоты, победы в школьных соревнованиях Количество комсомольцев и пионеров в школе, строгое соблюдение пионерского устава. Колька в мятом галстуке лжец и прогульщик портит образцовую картину. Это вам не отличник и подлиза Антон Мещеряков. Из задумчивости ее вырвал Светкин голос. Ух, прямо в горле задышала. А то я всю ночь изворочалась из-за этой тайны. Тетя Аня ругалась, что я как вошь на гребенке ложу. Лицо девочки разгладилось, хмурые запятые белесых бровей распрямились. «Не за что!» — Оля улыбнулась девочке. «Ты не говори Коле, что я приходила. Ему не понравится». И вдруг не сдержалась, выпалила ноющую мысль. «Я ему помочь хочу, а Коля отказывается, скрывает. Теперь знаю почему. Подумаю еще немного и придумаю что-нибудь». Светка вдруг почувствовала комариный укол, тонкие и неприятный, от того, что незнакомая девушка так увлеченно говорит о Коле. Она такая красивая и говорит интересно, что невольно заслушаешься. Вдруг она поможет Кольке, что ему станет неинтересно возиться с мелкой пигалицей. От колючей ревности у нее даже щеки зачесались. Девочка торопливо вскочила на ноги и бросилась домой, подальше от лукавой красавицы. Дома под звон посуды из кухни пришло верное решение. Молчать про разговор с Олей и про то, что она, Светка, опять оплошала, разболтала тайну чужому человеку. На другой улице Оля Гладкова шла домой, не сводя глаз с кончиков своих лаковых туфелек. До сих пор внутри соднила от горечи из-за совета дружины. Все дружно проголосовали за отчисление из школы и пионеров Пожарского, ее бывшего одноклассника. Он запутался и нуждается в дружеской поддержке. Пускай даже отец у него дезертир, но ведь Коля за отца не несет ответ. А то, что украл и подрался, так это нервы сдали. У многих такое бывает». Вон соседский мальчик застрял на оккупированной территории у бабушки на все четыре года войны. Теперь каждую ночь слышно, как он кричит и плачет во сне. Коле нужен не товарищеский суд, а дружеская рука помощи, ведь он даже не виноват. Наврал про продукты, чтобы защитить соседскую девочку. И никто не знает. Вот бы всем рассказать. Тогда вместо хмурого и замкнутого пожарского в жизнь вернется прежний, чуткий и улыбчивый Коля, каким я его помню, с первого класса. Сердце девушки сжалось от воспоминания, как Коля вышел из зала бледный, словно тяжело больной. Он напомнил Оле одного из инвалидов, которые после войны буквально наводнили Москву. Потухшие глаза, прорезанные глубокими складками лица, короткие уродливые обрубки тел, они казались девочке сломанными живыми куклами, от вида которых сжималось сердце. У Пожарского были на месте и руки, и ноги. но от чего то парень вызвал в ее душе ту же волну жалости и желания помочь. И беспокоила Ольгу еще одна мысль. С кем можно поговорить? Найти выход из запутанной как лабиринт ситуации. Подруга, Надя Белоусова, верная ей с первого класса. Живут они всю жизнь в одном дворе, делятся бедами и радостями. Но Оля знала заранее, что ответит Надя. Каждое ее движение видит наперед. Боязливая и домашняя она ахнет, сложит пухлые ладошки на высокой груди и начнет увещевать, останавливать. В ее мире все просто и ясно. В школе учиться надо хорошо, хулиганы плохие, отличник и тихоня Альберт Судорогин хороший и Николай Пожарский точно из разряда хулиганов, которых надо обходить стороной, а не спасать. Мать? Но та с самого начала войны уходила на рассвете и приходила поздно ночью. В подчинении бывшему мастеру цеха вручили целую фабрику, и она с головой погрузилась в работу. Оценки дочери рассказы о школе воспринимала очень быстро, одобрительно кивала и торопилась на тахту, чтобы урвать хоть несколько минут долгожданного отдыха. Война закончилась, а режим у мамы остался прежний. Времени на общение с выросшей Олей, разговоры по душам так и не появилось, да и дочка уже привыкла справляться сама. Единственный, кому могла бы она доверить тайну, любимый дедушка. Тот с самого детства не ругал свою Олюшку за проделки. После гибели в автокатастрофе сына и жены единственным светлым пятном в его стариковской серой жизни осталась внучка. И на нее он направил всю свою нерастраченную любовь. Водил в детский сад, на детские спектакли, варил по утрам кашу и с веселыми рассказами отправлял девчонке в рот ложку за ложкой. На любые шалости хмурил брови, но тут же опускался перед маленькой внучкой на колени так, чтобы видела она его добрые глаза. И медленно, вдумчиво объяснял, что она сделала не так и как теперь можно исправить ситуацию. Поэтому и росла Оля, удивляя воспитателей и учителей своими сильными и при этом всегда справедливыми рассуждениями. С самого младенчества привил ей дедушка любовь к людям и способность понимать, какие внутренние их метания выливаются в некрасивые поступки. Олю в школе ценили и любили именно за это умение — увидеть в человеке хорошую, светлую сторону. Малыши, инстинктивно чувствуя тепло, идущее от девушки, так и жались к ней на переменах и во время игр. Все старшие классы Оля совмещала учебу с общественной нагрузкой, вожатая у октября ведущая на праздниках, да и просто заводила и судья в любой школьной затее. Искупавшись в искренней любви в детстве, охотно дарила она ее сейчас другим, а столкнувшись с темной стороной человеческой природы, никак не могла осудить или нажаловаться взрослым. Вот и сейчас металась она не в силах принять верное решение. Как ей поступить, чтобы сохранить правду и помочь всем участникам этой скандальной истории? Но ведь если она сохранит Светкин секретик, то хулиганы, которые отняли продукты и избили Колю, избегут наказания. А Пожарский останется с клеймом вора и драчуна. Рассказать плохо Свете, промолчать сделать плохо для Николая. Ужин, уроки, отчет матери о делах в школе, чтение перед сном. Привычные дела текли как во сне. У Оли никак не получалось забыть о мучительном выборе хоть на минуту.